змеевыми валами, существующими и поныне. Образ кузнеца-змееборца восходит к славянскому богу огня, покровителю кузнечного ремесла Сварогу, и можно утверждать, что легенда об основании Киева имеет не только исторические, но и более глубокие мифологические корни. Вещий Олег О вещам Олегии, древнерусском князе, жившем в IX-X веках, сообщают древние летописи, его имя упоминается в исторических документах, но большинство сведений о его жизни дошли до нас в виде народных сказаний, в которых реальные события тесно переплелись с легендарными. Нестор-летописец называет Олега родичем новгородского князя Рюрика. и Из других источников известно, что Олег был его воеводой. В 879 году Рюрик скончался. Умирая, он завещал княжение Олегу и оставил на его попечение своего малолетнего сына Игоря. Три года правил Олег в Новгороде, а затем, собрав сильную дружину и взяв с собой Игоря, отправился покорять новые земли. По пути Олег завоевал города Смоленск и Любич, оставив там своих воевод. Наконец Олег увидел на высоком берегу Днепра большой красивый город. Назывался тот город Киев. В Киеве княжили два князя – Аскольд и Дир. Решил Олег захватить Киев, но видя, что город хорошо укреплен, применил не силу, а хитрость. Он оставил большую часть своего войска позади, а сам с юным Игорем, и малой дружиной на одной ладе подошел под самые киевские стены и отправил к Аскольду и Диру посланца. «Мы, где варяжские купцы, везем много хороших товаров, пусть придут киевские князья посмотреть, может, чего купят». Аскольд и Дир поверили, что в Киев прибыл мирный купеческий караван и вышли на берег без всякой охраны. Олег приказал бывшим с ним воинам до поры до времени залечь на дно ладьи. Когда киевские князья подошли близко, он поднялся им навстречу, сказал, «Вы не княжеского рода, а я князь, и со мной Игорь, сын Рюрика. Мне, а не вам, надлежит здесь княжить». Он подал знак своим воинам, и те мечами вмиг зарубили Аскольда и Дира. Олег победителем вступил в город и повелел, да будет Киев матерью городам русским». Утвердившись на Киевском престоле, Олег продолжил дело завоевания соседних земель и покорения населяющих их племен. Под его властью оказалась огромная территория, так образовалась Киевская Русь. В 907 году Олег собрался идти войной на Царьград. Снарядив две тысячи кораблей и собрав огромное конное войско, Олег выступил в поход, корабли плыли по Днепру, направляясь к Черному морю, а конная рать шла берегом. Достигнув моря, конница тоже взошла на корабли, и Олегово войско устремилось к Царьграду.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 Волхвов прорицателей спросил, от чего суждено мне умереть? И волхвы ответили, примешь ты, князь, смерть от своего любимого коня. Опечалился Олег и сказал, если так, то никогда больше не сяду я на него. Он приказал увести коня, кормить его и беречь, а себе взял другого. Прошло немало время, как-то раз вспомнил Олег своего старого коня и спросил, где он сейчас и здоров ли. Ответили князю, уже три года прошло, как умер твой конь. Тогда воскликнул Олег, «Солгали волхвы! Конь, от которого они сулили мне смерть, умер, а я жив!» Он захотел увидеть кости своего коня и поехал в чистое поле, где лежали они в траве, омытой дождями и выбеленной солнцем. Князь тронул ногой конский череп и сказал, усмехнувшись, «От этого ли черепа смерть мне принять?» Но тут из конского черепа выползла ядовитая змея и ужалила Олега в ногу. И змеиного яда умер Олег. По словам летописца, оплакивали его все люди плачем великим. Эта легенда вдохновила Пушкина на создание знаменитой песни о вещи Малеи. Гарольд Храбрый и Елизавета Ярославна В XI столетии в Киеве княжил великий князь Ярослав Владимирович по прозванию Мудрый. Был у него шестеро сыновей и три дочери – старшая Елизавета, средняя Анна, младшая Анастасия. Все три были хороши собой, умны образованы, и Ярослав прочил и мужья могущественнейших королей Европы. Но нежданно-негаданно к старшей из княжон Елизавете Ярославне посватался молодой варяг, служивший в дружине у Ярослава. Звали того варяга гарльдом волю судьбы он был вынужден покинуть свое отечество и служить на чужбине, как простой наемник. Однако происходил он из знатного норвежского рода. Старшим, сводным братом гарльда был сам святой Олаф, прославленный канунг объединивший под своей властью всю Норвегию и обративший норвежцев в христианскую веру. Но проделал он это с такой жестокостью, что вызвал всеобщую к себе ненависть. Поэтому, когда на Норвегию напали датчане, многие норвежцы перешли на их сторону. Олафу пришлось сражаться с войском, втрое превосходящим его собственное. И во всех сражениях рядом с Олафом был его младший брат, 15-летний Гарольд. Тяжелый боевой меч он мог поднять лишь двумя руками, но сражался храбро. В битве при стеклестаде святой Олов погиб. На Навежском престоле утвердился датский король. Гарлетт, спасая сына Олафа, шестилетнего Магнуса, бежал с ним в Гордарику, страну городов, как называли тогда скандинавы Киевскую Русь, Ярослав принял маленького Магнуса как родного сына, а Гарольд стал начальником сторожевой дружины. Когда увидел Гарольд молодую княжну, прекрасную Елизавету Ярославну, Пленили его ее ясные очи и соболиной брови, тонкий стан и лебединая походка, и полюбил он Елизавету навеки вечные. Красивый и храбрый, Гарольд искусно владел копьем и мечом, быстро бегал на лыжах и умел управлять кораблем в открытом море. Играл на сладкозвучной арфе и обладал бесценным даром слагать стихи. Сердце Елизаветы громко говорило «в пользу Гарольда», но он был нищим, бездомным скитальцем. Князь Ярослав хотел не такого мужа своей дочери. Строго-настрого запретил он Елизавете даже думать о молодом варяге, и она не посмела ослушаться отца. Приняв гордый вид, но с печали в сердце Елизавета отказала Гарольду. Тогда Гарольд покинул двор Ярослава, снарядил корабль, набрал храбрую дружину и отправился в далекие неведомые страны. Скоро слава его уже гремела по всему свету, и из уст в уста передавались рассказы о необыкновенной храбрости гарльда о его удивительных подвигах и приключениях. Он воевал в Сицилии и Африке, штурмовал неприступные крепости на востоке и служил у византийского императора, сражался с морскими разбойниками и был у гроба Господня в Иерусалиме. И каждый раз, захватив богатую добычу, отсылал он в Киев в дар Елизавете Ярославне золото и серебро, украшение тонкой чужеземной работы и узорной ткани. Но дороже всех подарков, дороже золота и драгоценных каменев были для Елизаветы привозимые заезжими певцами и сказителями стихи Гарольда, в которых описывал он свои подвиги, свою любовь и свою тоску. Ежечасно думала Елизавета о Гарольде, трепетала при мысли об опасностях его окружающих и молила Богородицу сохранить его от вражеских мечей и от морской пучины. Шли годы, и однажды корабли Гарольда показались под стенами Киева. Увенчанный славой, добывший богатство, он приехал, чтобы вновь просить руки прекрасной Елизаветы. Радостно вздрогнуло сердце Елизаветы, когда увидела она, сходящего на берег Гарольда. Князь Ярослав на сей раз принял его милостиво и вскоре сыграли пышную свадьбу. Дубовые столы ломились от угощения, рекой текли мед и пиво, гости величали новобрачных». Гарольд стал собираться на родину. Много лет прошло с тех пор, как он покинул Норвегию, и о событиях там, происходящих до него, доходили лишь смутные слухи. Норвежцы свергли датского короля, устав от его притеснений, и призвали на престол юного Магнуса, все еще жившего в Киеве. Вернувшись в Норвегию и став канунгом, Магнус начал мстить бывшим противником своего отца, а поскольку таких было много, в стране росло недовольство. Вероятно, Гарольд побоялся подвергать молодую жену опасностям назревающей усобицы. Во всяком случае, известно, что он уехал в Норвегию один. Теперь пришел черед Елизаветы писать ему приветные письма и посылать подарки, чтобы он не забыл ее и не усомнился в ее любви. Так в разлуке прошло еще несколько лет. Гарольд правил Норвегию вместе с Магнусом. Но однажды Магнусу приснился сон. Увидел он своего отца, святого Олафа, который спросил, «Хочешь ли ты сейчас уйти со мною на небо или останешься на земле, будешь жить долго и станешь великим канунгом, но совершишь в своей жизни столько злого, что путь на небо будет тебе закрыт навсегда?» Магнус ответил, «Решай сам, отец, тогда святой...»